Глава восьмая Последняя жертва Вопреки моим ожиданиям, следующее помещение наконец-то выглядело иначе Во-первых, здесь было светло Сам источник света я при этом не видел, но все же освещения было достаточно, чтобы видеть даже самые дальние уголки этой серой комнаты, которой, разумеется, никого не было. В этой комнате вообще была всего одна вещь — огромный каменный шар на подставке, гладкий, блестящий даже при таком слабом свете. Учитывая, что в комнате не было больше ничего, подсказка, с чем именно мне предстояло работать, была слишком очевидна. Осторожно приблизившись к шару, я принялся думать, что мне с ним делать. Наверное, логично было бы его разбить, но магия воды по-прежнему была заблокирована. А пытаться столкнуть его со своей подставки было невозможно, он был слишком большой. Да и вообще, это совершенно не в духе храма. Он в состоянии выдумать куда более изощренные и невыносимые испытания, нежели просто необходимость прокатить по комнате каменный шар. И в этот момент меня поразило еще одно наблюдение. Каждый раз, как только я думал о том, что мне придется прикоснуться к этому шару, как меня охватывала паника, как будто этот шар был смертельной ловушкой. И если я его коснусь, то он тут же меня убьет, или втянет в себя, и я буду навеки заточен в его недрах без возможности когда-нибудь освободиться. Сев на пол около подставки, я принялся размышлять. Слишком долго я сюда добирался, слишком многие пожертвовали всем что у них было чтобы я оказался здесь теперь я просто не имел права на ошибку другое дело что никаких вариантов больше не было в этой комнате были только я и этот каменный шар на подставке и я просто не мог больше ничего придумать сидеть и ничего не делать это бездействие которое рано или поздно приведет к очевидному результату став я принялся обходить блестящий черный шар со всех сторон ничего Ни единой подсказки, может быть, тайной надписи. Проклятие. Если бы здесь был хотя бы один факел с радужным пламенем, я бы использовал с ним каждый квадратный сантиметр этой комнаты. Но радужного пламени не было. Я даже попытался вызвать его специально, с отчаянием подумав о тех, кто уже умер ради этого дела, и о тех, кто еще жив, ждет и надеется, что у меня все получится. Но мои молитвы остались неуслышанными. Ничего не случилось. Значит, вариант оставался один из одного. Продолжая по инерции ходить вокруг Шайера и рассматривая его, я вдруг обнаружил, что на его поверхности находится выемка в форме левой ладони. Я даже не мог сказать, была ли эта штука здесь всегда, или же храм создал ее только что для тупоголового меня, чтобы я наконец догадался, что надо делать. Я недоверчиво посмотрел назад, желая проверить, появилась ли эта выемка со стороны двери, из которой я пришел. но к своему ужасу обнаружил, что дверей не было. Были только четыре сплошные серые стены. Паника захлестнула было меня, но я взял себя в руки. В случае храма это означает всего лишь то, что это наконец-то последняя комната, и если я решу ее загадку, то все наконец кончится. Понимая, что выбора больше никакого нет, и все, что мне остается, это коснуться проклятого шара, я подошел к подставке. А мне снова проснулся какой-то иррациональный страх, от которого волосы вставали дыбом, а спина покрывалась холодным потом. Невероятным усилием я поднял левую руку и приложил ее к выемке. Первые несколько секунд ничего не происходило, а затем. А затем та часть моей водной татуировки, что была на верхней стороне ладони, ярко засветилась. И в следующую секунду я почувствовал, как из меня что-то тянут. что-то родное, драгоценное, то, что сроднилось с моей душой настолько, что без него было просто невозможно представить свою жизнь, мои силы, мою магию воды. Резко отдернув ладонь, и отскочил назад, тяжело дыша. Татуировка магии воды снова погасла, но не исчезла, как я боялся. Нет, магия по-прежнему тихо дремала во мне, заблокированная храмом. Значит, вот какую цену храм назначил за то, чтобы это проклятие, наконец, кончилось. Сюда должен был прийти кто-то из мудрецов Имрана, увидеть все это, увидеть, как вырезали его сородичей, увидеть, какой могла бы быть их жизнь, если бы не случилось такой несправедливости, и после всего этого простить их и отдать свою магию ради спасения мира. И раз уж вместо мудреца в Имрана здесь оказался я, то муками морали был связан уже не так сильно. Хотя и после приюта в Имрана, и после содержимого источника Все натерпелись от меня проблем на долгие годы вперед. Но вот магия... Как я мог отказаться от своей магии? Ведь это то, что делает меня мной. Причем что-то мне подсказывало, что если я откажусь от магии здесь, то это будет уже навсегда. Храм заберет не только магию, но и браслет, татуировку, благодаря которой я в принципе к магии способен. И всё. Я стану всего лишь обычным человеком, который никому не нужен, который ничего не может, который... «Бесполезен!» И в этот самый момент, когда я оказался в высшей точке сомнений, в одной из тем храма внезапно открылся проход, и там... Там был солнечный свет. Я едва не задохнулся от отчаяния, понимая, насколько невыносимый выбор дает мне сейчас храм. Я мог отказаться и просто уйти. И храм ничего мне за это не предъявит, и всем остальным можно будет сказать, что с храмом мне вышло. Не повезло. Все сделали все, что могли, Но этого оказалось недостаточно. И только сейчас я оценил всю жестокость испытания от храма. Я должен был не просто отказаться от магии всего лишь потому, что в противном случае я просто не выйду из храма. Нет, я должен был отказаться от магии по собственному выбору. Упав на колени, я, наконец, позволил себе заплакать, понимая, перед какой дилеммой нахожусь. За моей спиной стояли Агер, Егерас, Фартхарас, Тысячи замученных простых Вимрана и десятки мудрецов, которые вынуждены были до конца своих дней гнить в капсулах для выкачивания воды. Но отдать ради этого свою магию — это было просто невыносимо. Хотя я сам удивился этой мысли, которая совершенно неожиданно зародилась в моей голове, но был ли я когда-нибудь по-настоящему счастлив с этой магией? Если ответить на этот вопрос честно, когда я получил ее в самом начале, Она была для меня всего лишь дополнительной возможностью защитить свою жизнь. И много ли она мне помогла? Да, с ее помощью получилось отбиться от молчаливых сестер, но совсем короткое время спустя они взяли мой разум под контроль, и эта же магия едва все не погубила. И сейчас я понимал, что дракон алаэрта поступил тогда так, как поступил, потому что у него действительно не оставалось выбора. А что потом? Храм Тайсианов и плен Сайраша. И эта схватка, ненужная, лишняя, бессмысленная. Было бы достаточно просто сказать, «Вот я, ваше божество, позволило мне стать Тайсианом, значит, вашему богу было это угодно». Требовалось совсем немного надавить, и Тайсианы сами бы отпустили Сайраша, да еще и извинились бы. Что дальше? Деревня Синие Туманы. Там мне способности действительно пригодились. Как они пригодились и в университете аль тека И на Орыщих островах. Из-за моей магии меня спустя год снова забрали в Авиал решать проблемы. Да, стоило признать, что все что я по факту делал со своей магией, это решал чужие проблемы. И когда, казалось бы, с обелисками было покончено, и меня ждала бы нормальная жизнь, нет, и после этого я был послан решать проблемы теперь уже другого мира. Теперь я даже испытывал злость в адрес своего хранителя Флексорта и божества Таисианов Арташа «Ах, какая проблема, какая дилемма!» Подопечный раньше времени воплотил озвученную цену в виде собственной жизни. Захотели бы, отбили бы, и от глашатов, и от кого угодно. А так... Нет, ну самом деле, у нас тут имеется такой чудесный решатель проблем, а почему бы ему и в другом мире проблемы не решать? Хватит. Пора наконец признаться себе в том, что до тех пор, пока у меня есть эти способности, меня никогда не оставят в покое. А так... Человек сильный всегда найдет способ добиться того, чтобы его выслушали, и всегда найдет способ добиться своего. А человеку слабому, будь он хоть трижды гениальный колдун, если он не в состоянии связать двух слов и убедить других в своей правоте, то никакая магия ему не поможет. Теперь я смотрел на черный каменный шар совсем другими глазами. Теперь я понимал, что именно так это и должно кончиться». Моя магия была всего лишь ключом, который мне дозволено было принести сквозь время, сквозь пространство, сквозь другие миры, чтобы наконец расстаться с ним здесь. И если это еще и поможет Руарху наконец избавиться от своего проклятия, значит это будет правильно. Теперь уже безо всякого страха и жалости к себе, я приложил левую руку к каменному шару. Тот от неожиданности не реагировал на это, наверное, больше десяти секунд. Вероятно, даже такое существо, как храм, Испытала отголосок удивления от того, как охотно я расстаюсь со своим даром. Но, тем не менее, шар снова замерцал, и моя татуировка вновь вспыхнула. Вообще, это оказалось на удивление неприятно. Словно из меня тянули сорняк, который пророс на все мое тело и везде зацепился сетью мелких и приставучих корней. В какие-то моменты мне даже казалось, что из меня тянут жилы настолько это было неприятно. Не больно, а именно неприятно. Но, наконец, спустя, наверное, четыре минуты это кончилось. Шар снова стал пустым и холодным. Убрав руку, я приподнял ее и задрал рука в куртке. Так и есть. Татуировка, идущая до самого локтя, пропала, словно ее никогда и не было. Только в душе осталась странная смесь облегчения и опустошенности. А спустя еще пару секунд черный шар с оглушительным треском раскололся, и его обломки посыпались с постамента. А еще, мгновение спустя, храм начали сотрясать толчки. Все происходило слишком быстро. Я заметался, ища безопасное место, где можно будет укрыться от камней, и только сейчас я заметил, что проход, через который храм предлагал мне уйти, не жертвуя магию, все еще открыт. Но заметил я это слишком поздно. Потолок уже начал обваливаться, и один из камней ударил меня точно по макушке, упав и теряя сознание, Я тем не менее успел почувствовать, как какая-то сила куда-то меня выдернула, а затем наступила полная чернота.